Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились две девушки, одна очень хорошенькая и молоденькая, другая не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому. «Которая из них, Эвис Крайтон, молодая или та, что постарше?» «Молодая. Да, конечно же, ты ведь говорил, что она блондинка». Джулия взглянула на него. Лицо Тома больше не хмурилось, на губах играла счастливая улыбка. Джулия обратила все внимание на сцену. Эвис Крайтон была очень хороша собой. С этим не приходилось спорить. С прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами и маленьким прямым носиком. Но Джулии не нравился такой тип женщин. Преснятина, сказала она себе. «Так, харисточка». Несколько минут она очень внимательно следила за ее игрой, затем с легким вздохом откинулась в кресле. Абсолютно не умеет играть, таков был ее приговор. Когда опустился занавес, Том с жадным интересом повернулся к ней. Плохого настроения, как не бывало. «Что ты о ней думаешь?» Хорошенькая, как картинка. Это я и сам знаю. Я спрашиваю о ее игре. Ты согласна со мной? Она талантлива. Да, у нее есть способность. Ты не можешь пойти за кулисы и сказать ей это. Это ее очень подбодрит. Я? Он просто не понимает, о чем просит. Неслыханно. Она, Джулия Лэмберт, пойдет за кулисы поздравлять какую-то третьеразрядную актрисочку. Я обещал, что приведу тебя после второго акта. Ну уже Джулия, будь человеком. Это доставит ей такую радость. Дурак. Чертов дурак. Хорошо, я и через это пройду. Конечно, если ты думаешь, что это что-нибудь для нее значит. Я с удовольствием.